Протоколы номер 9, 11. Уровень секретности ААА+. Группа анализа. Явления уровня ААА+, все очищаются. По мере приближения события явления высокого уровня будут все чаще прорываться в реальность.